тщетно пытались поморы-баграми остановить наступление льда. Но судно быстро повалился вниз, на мгновение задержавшись коротким бремном бушприта заторос. Но только на мгновение. Вместе с оторвавшимися досками обшивки и частями креплений бушприт рухнул на лед. С грохотом ломая переборку, посыпались на нос камни Из балластного ящика еще больше приподнялась корма. Выворачивая и ломая палубу, упала передняя мачта. Из разрушенной поварни валилось налет имущество мореходов. Покатились глиняные миски, разбилась на куски кирпичная печь. Повисли в беспорядке изорванные и снасти. Вот грот мачта пошатнулась и нагнулась вперед. Расползлись по швам раздавленные карбасы. Раздался приглушенный водой треск, и внутрь корпуса хлынул студеный поток. Откачивать воду было уже бесполезно. — Ребята! — крикнул Колобов. — Лодью не спасти! Выходи на лед! Забирай припасы! Мореходы бросились было к трюму, но, глянув, Нагнувшиеся и трещавшие опруги заколебались. «Не хоронись от смерти! Смерть трусы ищет!» — хлестнули по сознанию слова Колобова. В накинутом на плечи полушубке, без шапки, он стоял на вздыбленной корме, ухватившись рукой за ванты. Через мгновение поморы были в трюме, хватали все, что еще не покрыла вода, и сбрасывали на лед. И вот, что можно было сделать, сделано. Промышленники сошли на лед и сняли шапки перед гибнущим судном. Сгорбился и опустил голову Клим Зорькин. Мозолистые, не ослабевшие еще за долгую жизнь руки, его сейчас беспомощно повисли. Тяжело было у него на сердце. Жалко сморщилось лицо старика, слезинки запутались в седой бороде. Эх, Ростислав, вот ведь как лодью жалко! Кабыть не ее тебя самого дом ломает! Исковерканное судно тонуло. Поморы собирали разбросанное на льду снаряжение, готовились идти на берег. Но и здесь им не было удач. Внезапно льды зашевелились. Это опять переменился ветер. Теперь он дул вдоль берега к югу, унося лед, полузатопленное судно и заметавшихся людей в море. Побежавших было к берегу мореходов остановило черное разводье. Голос подкормчиво потерялся в завывании ветра. Никто больше не слыхал о десяти храбрых поморах и о судне, принадлежавшем купцу Еремею Окладникову, что из Мизени. Рано утром, выйдя на берег и взглянув на море, Алексей Химков долго не мог понять, в чем дело. Он дернул себя за бороду, думая, что еще спит. Но нет, то была действительность. Лед, только вчера лежавший сплошным покровом до самого горизонта, исчез. Вместе с ним исчезло и судно. Вместо серо-белой, взъерошенной поверхности льда, большие волны ходили по Свинцовому морю. У берега местами белел припай. Доторчали приткнувшиеся на мель стамухи. Припай, примерший к берегу лед. Стамухи большие торосы намели. Море с рокотом разбивалось о ледяные глыбы, а голый скалистый берег, уходивший в мутную, тоскливую даль. Из-за гор ползли низкие тучи. Они задевали за острые вершины и оборванные лохматые закрывали небо.